Глава восьмая. Двор с нехорошим названием. Я отложил ручку и посмотрел на будильник. Через два часа обед, а мне после завтрака и оладышков есть совершенно не хотелось. Ты сочинять письмо в редакцию тоже. Надо, как выражается бабушка Аня, нагулять аппетит. В детстве у меня было малокровие, и она часто водила меня вдоль чугунной набережной Яузы, смотреть на шлюз и кормить уточек, которые, рассекая воду, бросались к брошенным кусочкам хлеба. Глянь, селези никогда утицу не обидит, всегда корочка уступит. Понял? Понял. А голуби? Голуби жадные. Итак, решено. Надо прошвырнуться. К тому же на ходу лучше думается, и, возможно, мне удастся как-то перекинуть мостик от новых рубежей к тараканам. Кстати... Для возбуждения аппетита меня не только выгуливали, но и давали горькую полынную настойку, от нее есть вообще не хотелось, а потом стали подсовывать на ложечке пивные дрожжи. Они внешне похожи на сухой рыбий корм и тоже хранились в круглой жестяной банке на подоконнике. Однажды, уезжая на майские праздники с ночевкой к батуриным, я попросил Лиду покормить рыбок, а она, перепутав, высыпала в аквариум пивные дрожжи. Когда я вернулся, вода была мутная и шипела пенись, точно Жигулевская, в кружке. Все рыбки, кроме Сомиков и Гуппи, сдохли. Я рыдал, а отец называл мать кулемой. Сам-то я свое малокровие не чувствовал, но взрослые называли меня бледным, как смерть, зеленым, как кузнечик и худым, как мощи. А бабушка Аня шептала в ужасе «Нежилец». Участковые врачи Скорнякова Оттянув мне нижнее веко, выговаривала Лиди: «На улицу ребенок должен двигаться, бегать и резвиться на воздухе. Что он у вас дома в духоте делает?» «Читает». «Да до да белокровия». Сама Скорнякова, несмотря на хромоту, двигалась постоянно. С утра до вечера, обходя больных детей. А ведь от поликлиники до нашего общежития даже здоровым шагом пехать минут двадцать. У нее же одна нога короче другой. В специальном ботинке с толстенной подошвой врачиха ходила, переваливаясь паутиному. Зато очень быстро, не догонишь. Выглядела она неважно. Бледная и худая. Поэтому, когда докторша появлялась в общежитии, ей сразу же несли блинные пончики, пирожки, куличи, крашеные яйца от чистого сердца. — Ну что за безобразие! — возмущалась Корнякова, глотая слюнки. Вы меня, как гоголевского городничего, задариваете. С чем пирожки? Только попробую. Я еще раз внимательно осмотрел комнату, ища тараканов. Ни одного. Ладно, подождем. Положив в карман сорок копеек, я спустился во двор. Под навесом, как обычно, дежурил наш сторож, дядя Гриша, трясущийся так, словно к нему подключили провода высокого напряжения. Контузия. Во время войны он был моряком, упал за борт, снесенный взрывной волной, чудом спасся из ледяной воды и до сих пор ходит в черном бушлате, расклешенных брюках и тельняшке. — Гулять? <сосим> — спросил он. — Ага. — Дождь б -б -б -б будет. — Не сахарный, не размокну. Я постоял под навесом, озираясь по сторонам и прикидывая, куда бы направиться со двора. Места знакомые, здесь я вырос, знаю каждую выбоину в асфальте, каждую завитушку карниза. Но иногда бывает так, что вдруг ты почему-то смотришь на привычное, словно впервые, на новенького. И тогда становится ясно, что совсем не знаешь дома, в котором живешь. Парадный вход в наше общежитие — напоминает древнегреческий портик, но не из мрамора, а из чугуна — литье, старинное, узорное, с прорезями. Спереди, под коньком, виден затейливый вензель из трех переплетенных букв — НТК. Говорят, это инициалы бывшего хозяина. Он сбежал от революции за границу, спрятав все свое золото у нас на чердаке, но пока никто еще не нашел, как это случилось в фильме «На графских развалинах». А вот когда в прошлом году ломали остатки сгоревшего дома в Налесном переулке, в стене обнаружен чугунок с серебряными монетами. Клад тут же забрали в пользу государства, а крановщику, шарахнувшему по стене чугунным ядром, пообещали премию. И вроде бы заплатили, хватило аж на мотоцикл с коляской. А вот Тимофеич усмехается, сомневаясь, мол, почему тогда стихушничал и не проставился? Шиш ему дали, а не 25 процентов. Раньше за общежитием расстилался парк с прудом, но потом там построили маргариновый завод. Жалко, конечно, природу. А что делать? Это теперь зайдешь в гастроном, и вот, пожалуйста. Позади прилавка на специальном алюминиевом столе высится три куба, каждый размером с коробку от радиолы. Два желтых — это соленое и несоленое масло, и третий куб темно-коричневый, шоколадная. А после революции и гражданской войны масла в стране не хватало даже детям. Потому-то и построили маргариновый завод. Лида говорит, специалистов из самой Америки вызывали. Так как они там первыми додумались мазать на хлеб маргарин, дешево и сердито. «Богачи-то у них, наверняка, коровье маслицы жрут. Усмехается Тимофеич. Конечно, соглашается Маман. А у нас масло доступно каждому. Зачем же вы тогда свою замазку херачите? Для разнообразия. Должен быть широкий выбор. Может, человек экономит, на машину купит, Поест пару лет маргарин, потом пойдет в Гавриков переулок и купит победу. Ну, разве что так, если не окочуриться от вашего питания. У нас все по ГОСТу. Оно и видно. Общежитие отгорожено от завода высоким кирпичным забором, а дальний угол двора доверху завален пустыми ящиками, в них привозят в столовую банки и бутылки. Если вскарабкаться по ящикам, то можно увидеть весь завод. Между плоскими корпусами к небу поднимаются вперемешку дымящиеся трубы и огромные черные липы, оставшиеся от прежнего парка. Между клумбой и завод управлением уместилась доска почета. Там, во втором ряду, справа, есть фотография Лиды, застывшей в строгом недоумении. От главного конвейера к складу и обратно по узкому асфальту снуют бесшумные электрокары с коробками. Водители, щелкая рычагами управления, стоят впереди на специальной приступочке спиной к грузу, напоминая издали древнегреческих кентавров. Двор у нас узкий и тесный, два автомобиля не разъедутся. Он весь каменный и заасфальтированный. Ни клочка открытой земли, ни единого кустика, только из трещин выбиваются зеленые лохмы травы и тонкие огуречики подорожника. Про железные ворота и калитку я уже, кажется, говорил. При царе их на ночь запирали от воров и бандитов. Алексеевна рассказывала, что сильно припозднившихся квартирантов пускал домой поднимаясь с постели дворник днем работавший швейцаром не бесплатно конечно и накопил он в конце концов столько что купил себе избу в деревне лошадь с телегой и корову теперь воров и бандитов почти всех выловили но ворота на ночь все равно запирает на всякий случай а вот калитка открыта в любое время суток дядя гриша пытался восстановить старорежимные порядки стал вечером задвигать засов Но мужики ему быстро объяснили, такими фокусами с калиткой он себе заработает в лучшем случае товарищеский суд. В углу на ящиках устроились две немолодые работницы столовой. Засучив рукава когда-то белых халатов, они чистили картошку, брали из большого короба темные бугристые клубни и буквально через минуту белые чистые картофельные улетали, булькнув, в алюминиевый бак с водой. В пионерском лагере мне приходилось дежурить на кухне, и я-то знаю, как трудно вот так быстро и гладко оскоблить клубень. Особенно здорово управлялась та, что постарше. У нее на руке синела пороховая наколка, роза на стебле с острыми шипами. Тетка очищала картошку как бы одним неотрывным движением, и узкая лента кожуры, быстро удлиняясь, падала в подставленный ящик для очисток. Зечка -э доверительно сообщил мне дядя Гриша. Вдруг Зечка ловко крутанула в пальцах нож, как в фильме «Дело пестрых», и воткнула его в гору нечищенной картошки, достала из кармана пачку беломора, протянула напарнице, потом закурила сама. Ну вот опять. Просто какое-то бедствие. И хотя на мне были не предательские треники, а плотные техасы, Я стримглав выбежал за ворота от греха подальше, как любит говорить бабушка Маня. Д-д-дождь б-б-будет, повторил вдогонку дядя Гриша. Несмотря на понедельник, наш Балакиревский переулок, взрослые упорно говорят рыкунов, был пуст, если не считать пары прохожих и грузовика, выезжавшего из комбината. Душный летний ветерок отдавал бензином и тополиной горечью. В небе светило доброе августовское солнце, но над Спартаковской площадью в самом деле висела темно-синяя туча, а в воздухе появился металлический привкус, верный признак скорого ливня. Я еще раз огляделся. Никого. Делать решительно ничего. О, если бы сейчас был июнь, я бы нашел себе занятие. В это время цветут тополя, и асфальт, как снегом, покрыт толстым слоем пуха, но особенно много его скапливается вдоль тротуарного бордюра. Если поднести спичку, огненный ручеек, вспыхнув, уносится аж до Бакунинской улицы. А если на асфальте остались масляные лужицы, натекшие из прохудившихся машин, то они еще долго потом горят низким голубым пламенем, как конфорки на плите. «Но это дело опасное. Не дай бог рядом окажется участковый на мотоцикле. Точно заберет в детскую комнату милиции, как моего одноклассника Кольку Виноградова», за которым потом мать с ремнем гонялась по всему Центросоюзному переулку и кричала страшным голосом «В колонию захотел, сволочь, как отец!» Раньше Колька уверял, будто его папа полярник. Он на пять лет отправился дрейфовать на льдине, И обещал привести сыну настоящий моржовый клык. Никого. Скучно без коллектива, особенно после людного пионерского лагеря, где нет ни одной свободной минуты. То футбол, то КВН, то конкурс отрядной песни, то зорница, то поход на речку Рожайку, то секретная почта с девчонками, то вылазка на дачные участки за клубникой. Оставалось одно — наугад прошвырнуться по переулку в надежде встретить знакомых ребят. Вдруг кто-то тоже приехал на пересменок или вообще остался в Москве, сидит дома, бродит, изнывая от одиночества по Айкумени или томится в городском пионерском лагере в саду имени Баумана, как и я в позапрошлом году. Первым делом я решил наведаться в соседний жидовский двор. Там живет мой друг и одноклассник Петька Кузнецов. Но не в самом четырехэтажном длинном доме, а сбоку, в бараке. Взрослым это название очень не нравится, хотя они сами его, между прочим, и придумали. Однажды я выбежал из комнаты, летя к друзьям, уже гонявшим шайбу по ледяной мостовой между сугробами. Вечерами машины в нашем переулке почти не бывает. Лида громко спросила вдогонку, где меня в случае чего искать. И я из коридора гаркнул на пол общежития «В жидовском дворе!» По лестнице как раз поднимался дядя Коля в черной телогрейке, накинутой на синий халат. Он удивленно посмотрел на меня, поманил пальцем и, тише обычного, произнес. «Юрочка, не надо говорить таких слов, а тем более кричать». «Почему? Я же не виноват, что его так все называют». «Во-первых, не все. Во-вторых, кто-то может обидеться, а людей обижать нехорошо». «Кто обидится?» «Ты сам прекрасно знаешь, кто». «Ты же обидишься, если тебя назовут, допустим, Кацапом». «Не обижусь». «Не спорь. Когда я был в твоем возрасте, за такие слова можно было в тюрьму попасть, а то и похуже». «За какие слова?» — оторопил я. «За эти самые!» — он снова понизил голос. «Не может быть». «Может». У меня друга за это посадили. Поссорился с соседом и ляпнул с дуру. А как же его тогда называть? Да как угодно. Мало ли хороших имен. Например, например двор напротив или еще как-нибудь. Ладно, согласился я, понимая, что со взрослыми, которые всего на свете боятся, спорить бесполезно. Но история двора напротив меня заинтересовала. Я выбрал момент, когда у родителей было настроение поговорить по душам, обычно это случается в воскресенье после обеда, самое время от нечего делать поинтересоваться. — Ну, сын, как дела в школе? — В дневнике все написано. — А повежливее можно? — Миш, ну что ты к нему пристал? С ребенком надо разговаривать. Может быть, у него к нам вопросы накопились? — Есть вопрос. — Задавай, — разрешил отец. — А почему «Жидовский двор» так называется? — Что? — вскинулась Лида. — Сынок, это нехорошее слово. Его употребляют только некультурные люди. — А культурные люди какое слово употребляют? Еврей? Культурные люди вообще на эту тему стараются не говорить. — Лид, а в самом деле? — Я как-то не задумывался. — Почему? — заинтересовался Тимофеич. Ну, в общем, Волов мне так объяснил. Дом построили еще до войны для какого-то торгового треста, а там работали одни... И так все ясно. И чтобы этого слова, я от вас обоих больше не слышала. По переулку, который тянется вдоль казанки, я дошел до Петькиной халупы, притулившейся к бетонному забору автохозяйства. Поднялся на шаткое деревянное крыльцо и постучал в дверь обитую старой белой клеенкой с розовыми цветочками. Так и не дождавшись ответа, я перегнулся через перила и заглянул в кухонное окно. Внутри абсолютно никого. На плите ни чайника, ни кастрюли, ни сковороды. Дуршлаг и шумовка висят на гвоздиках. Хлебница пустая, ни горбушки, ни сухарика. Точно, уехали всей семьей в деревню на парное молочко. Время отпусков. «Жаль, очень жаль. Петька Кузнецов мой лучший друг, товарищ и заступник. У него самые большие в классе бицепсы. Когда он их напрягает и предлагает желающим пощупать, то продавить пальцами напруженные мускулы невозможно, как покрышку грузовика. От Петькиной халупы и начинается двор с нехорошим названием. Я решил пройти его насквозь в надежде встретить Леньку Пархаева» или хотя бы Марика Зенина. И, конечно, чтобы посидеть в знаменитой амфибии капитана Лившица. Можно в крайнем случае зайти к Ленке домой, но после истории с бабушкиным вареньем из неизвестных ягод, я стараюсь встречаться с ним только на свежем воздухе. Жидовский двор — место тихое, красивое и аккуратное, с газонами, огороженными низким штакетником. Кроме повсеместной желтой акации Здесь растут кусты шиповника, которые называют почему-то собачьей розой. На выпуклых, обложенных кирпичом клумбах цветут ноготки, бархотки и насторции. Выгоржена большая детская площадка с качелями, каруселью, лесенкой, турником и горизонтальным бревном для тренировки равновесия. Здесь есть даже две урны, напоминающие каменный цветок из фильма про Данилу Мастера. Я шел, поглядывая по сторонам. На лавочках сидели обычные старушки с вязанием, старички с кроссвордами и шашками, обычные мамаши качали коляски или с ужасом наблюдали, как дети карабкаются по вертикальной лестнице. Рыжебородый дядька в широкополой шляпе выгуливал пега пса с длинными, чуть ли не до земли, волочащимися ушами. Дородная тетка, отдуваясь, тащила сумку — из которой выглядывала голова большой щуки с удивленными глазами. У дальнего забора, как говорится, на вечном приколе, стояла настоящая немецкая амфибия с утиным передом, с широкими рубчатыми колесами и настоящим корабельным винтом под кормой. Вездеход буквально врос в землю. Вокруг поднялась зубчатая крапива и распластались огромные лопухи с липучими фиолетовыми бутонами. Ленька Пархай рассказывал, что на этой амфибии вернулся с фронта домой герой-десантник, капитан Лившиц. Ему разрешили забрать трофейную машину с собой за выдающийся подвиг в порядке исключения. Так Лившиц и рулил от самого Кёнигсберга до Москвы, а девушки-регулировщицы махали ему флажками. Когда капитан, посадив в вездеход всю семью, поехал кататься по городу, Его, конечно, тормознул первый же постовой, мол, по какому такому праву передвигаетесь по столице нашей Родины на вражеской технике? Но у героя имелась разрешительная бумага, подписанная чуть ли не самим Сталиным. Орудовец прочитал, испугался, отдал честь, и с тех пор никто героя больше не останавливал. Наоборот, все понимали?» Если на улице появилась трофейная амфибия, значит, едет капитан Лившиц. Посторонись. Он мигом долетал до Измайлова, с разгона плюхался в серебряный пруд и плыл дальше, взбурливая воду винтом и вызывая досаду рыболовов с судочками. Хотя вездеход стоял не в гараже, а под открытым небом никто не решался к нему приблизиться, даже ночью. Все хулиганы знали, что у капитана есть трофейный парабеллум а стреляет десантник без промаха даже на бегу, не то что прицельно с подоконника. Но потом капитан Лившиц скончался от старых ран, машина осталась без надзора, и ее быстро разорили. Сначала выкрутили часы и другие приборы из передней панели, потом унесли складные сиденья, срезали брезент откидывающиеся крыши, даже дверцы зачем-то выломали. Когда я впервые увидел «Амфибию», Она уже стояла раскуроченная, но не до конца. Оставались на месте и двери, и рычаг ручного тормоза. Она еще не вросла в землю. А там, где вездеход въезжал с асфальта, в земле виднелся рубчатый след, который только-только начал зарастать подорожниками и одуванчиками. Сегодня же от трофея остался один остов. Но ржавчины до сих пор не видно. Наверное, техника была покрыта особой краской, рассчитанный на плавание в воде. Я вдруг подумал, что Адмиралиссимус Ураганов должен приехать в 348-ю школу не на черном зиле, а на новейшей трофейной амфибии, которую он отобрал у сдавшихся американцев. Да, именно так. Не встретив никаких знакомых рож, я прошел нехороший двор насквозь и оказался в Центросоюзном переулке. На углу сидела грязная дворняшка с грустными человеческими глазами. И я решил посвятить день приручению четвероногого друга. Его можно поселить у нас во дворе, в ящиках, и потихоньку подкармливать, таская из дому котлеты. Стоят они всего шесть копеек штука, не обеднеем. Конечно, чтобы пес не убежал, придется привязать его веревкой к железному кольцу, вмурованному в стену. Раньше оно называлось Коновизью. Хотя, если верить повести Пушкина Дубровский, до революционной самодуры могли приковывать к такому кольцу и дикого медведя для забавы.